Глава пятая. Оливия готовилась к побегу. Вещи одна за другой отправлялись в спортивную сумку. Что может понадобиться в Рейкьявике в конце сентября? Определенно куртка, совершенно точно зонт, перчатки, шарф, шапка, зарядка для перстня разумника, паспорт, джинсы. Принцесса взяла в руки фамильную тиару, которую последний раз надевала в день гнева. Брать или не брать, носить ее в Исландии, конечно, не придется. Разве что продать, если закончатся деньги, отложенные со времен колл-центра. Но нет, все же брать не стоит. Тиара хоть и считалась пр пр и принадлежала стране. А Оливия, великолепно владевшая языками, собиралась подыскать новое место службы на следующий же день после приезда. Рядом на кресле скучало бальное платье цвета шампанского с маленькими рукавчиками и высокой талией, как из романа Джейн Остин. К платью прилагались длинные атласные перчатки. Оливии уже уложили волосы в стиле гордости и предубеждения, локоны по бокам и корона из кудрей на затылке. Стилисты Всемогущего готовили ее к финалу шоу. Через час, был намечен заключительный бал в Екатерининском дворце. Этот эпизод конкурса «Царская дочь» совершенно точно должен был стать последним. Всемогущий уже анонсировал новые реалити-шоу, стартовавшие на следующей неделе. Так что принцессе следовало сегодня же вечером сделать свой окончательный выбор между Вяземским и Алексом. И сразу после этого сбежать. В дверь постучали – А вот как раз и ее друг-изобретатель. «Оливия, я на секунду, можно?» «Какой ты красавец!» – ахнула принцесса. В вечернем фраке и белой шелковой бабочке широкоплечий Алекс был просто неотразим. «А ты почему еще не готова?» – удивился жених. «Да вот, вещи пакую», – призналась принцесса. «Куда собралась?» – прищурился Алекс. «Хотя дай угадаю. В Исландию?» Оливия кивнула. «После бала бегом в конюшню, домчусь верхом на Пегасе до Гатчинского аэропорта, грузимся в самолет и в Рейк-Явик. Вот билеты в одну сторону». Алекс присвистнул. «Ну и цены. Жаль, что у твоего Пегаса нет крыльев. А там что будешь делать?» «Искать Эйнара. жалко улыбнулась Оливия, складывая в чемодан теплые кофты. «Но сначала нужно будет где-то обустроиться». Сниму себе маленький цветной домик на окраине Рокиявика. Пегаса буду держать на заднем дворе. Выучу исландский. Он вроде похож на шведский». Она схватилась за голову. «Не знаю, Алекс, все так сложно. Из-за папы тоже переживаю. Надеюсь, он меня простит, когда я ему все объясню». «То есть вне зависимости от сегодняшнего выбора ты все равно уедешь, так?» — уточнил Алекс. «Но я должна найти Эйнара». — воскликнула принцесса. «Я люблю его, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Алекс. «К тому же я не хочу портить жизнь хорошему парню, то есть тебе, заставляя тебя жениться на мне без любви. И не хочу портить жизнь себе, выходя замуж за плохого парня Вяземского. Поэтому я просто для вида кого-нибудь из вас выберу сегодня, а потом сбегу». «Ясно», — сказал Алекс. «Вижу, ты настроена серьезно». «Не стану тебя останавливать. Ты молодец. За любовь надо бороться. Знаешь, я ведь зашел к тебе по делу. Чинил тот старинный секретер в своей комнате. Умели раньше делать замысловатую мебель. И в потайном ящике обнаружил недописанное письмо. Думаю, ты должна его прочитать». Алекс передал Оливии пожелтевшую бумажку, исписанную с двух сторон тонким бегущим почерком. Принцесса с недоумением вгляделась в нервные буквы. «Моя сладкая Оливия, завтра я уезжаю». Меня пригласили на очень интересные съемки в Марокко. Цесаревна медленно опустилась на пол рядом с раскрытым чемоданом. «Это... это от мамы?» Она смотрела на Алекса расширенными глазами. «Похоже на то!» Алекс сел рядом и обнял ее за плечи. Я знаю, эта тема не дает тебе покоя. Может быть, сейчас тебе станет легче. Я так рад, что нашел это письмо. Оливия прижалась к широкой теплой груди и начала чтение заново. Моя сладкая Оливия. Завтра я уезжаю. Меня пригласили на очень интересные съемки в Марокко. Они могут быть опасными. Много работы на натуре, в открытом океане без страховки. Поэтому я решила написать тебе это письмо. А вдруг... Вдруг я не вернусь. И тогда ты меня возненавидишь. Решишь, что я бросила тебя без объяснений. Нет, что за глупости, конечно, я вернусь, Оливия. И мы с тобой станем лучшими подружками, когда ты немного подрастешь. Не знаю, зачем я вообще пишу это письмо. В голове такой сумбур. Наверное, просто нужно выговориться, а некому. Ну почему ты еще такая маленькая, Оливия? Подрастай скорее, моя сладкая девочка. Мы с тобой пойдем по магазинам, а потом сядем в кафе и будем пить березовый сок из красивых бокалов. И тогда я тебе расскажу, как потеряла голову. Прежде всего запомни, я всегда любила и буду любить твоего отца. Он чудесный, необыкновенный человек. Я его обожаю и бесконечно уважаю. Но пару месяцев назад на меня будто затмение нашло. Мы снимались с Брюсом в одном фильме. Называется Роковое письмо. Думаю, это будущий суперхит. Письмо наверняка сделает рекордные сборы в кинотеатрах. Опять я не о том. В общем, Брюс с его кривой ухмылочкой просто свел меня с ума. И, конечно же, я сразу согласилась сняться в его новом фильме, который он продюсирует в Африке. Я была готова ехать за Брюсом на край света, хотя дома меня ждал самый лучший муж на свете, самое смешное Оливье, а вернее грустное, что уже через пару недель мой головокружительный роман с Брюсом сошел на нет. На площадке рокового письма мы с ним продолжали играть влюбленную пару, но в жизни говорили только о предстоящей работе в Марокко. Нет, я не отказалась от съемок. И не только из-за того, что боялась нарушить подписанный контракт. Понимаешь, Оливия, мне впервые в жизни выпал шанс сделать хоть что-то достойное, полезное, важное. Этот фильм называется «Жажда». Он про нехватку питьевой воды в Африке. Люди на том континенте погибают от засухи, хотя рядом у них океан. Мне так надоело сниматься в бесконечных мелодрамах и прочих дешевках. Так здорово будет поработать над серьезной темой. Оставить после себя след. Да, я готова рисковать жизнью ради благородного дела. Я никому до сих пор так и не сказала, что еду в Марокко. Даже Филиппу. Сбегу, пока он не успел меня остановить. Ничего. Он меня простит, когда я ему все объясню. Молюсь всем богам. Только бы Филипп не узнал, что я ему изменила. Это убьет его». Надеюсь, журналисты ничего не разнюхают. Мы с Брюсом были очень осторожны. Знаешь, Оливия, я все-таки не буду передавать тебе это письмо. Слишком много всего наговорила. Потом поболтаем. Когда вырастешь, и все это как-то уляжется. Я ведь обязательно вернусь из Марокко, Оливия. Обязательно вернусь, чтобы быть с тобой рядом в трудную минуту. И ты мне расскажешь про свою жизнь и свою любовь. На этом письмо обрывалось. Слезы текли по щекам Оливии. Мешали читать мамино письмо. Принцесса вытирала их футболкой, но они снова появлялись. «Через сорок минут начинается шоу», – прошептал Алекс, поглаживая цесаревну по голове. «Сейчас к тебе придут стилисты. Мне тоже пора к себе готовиться. Я ведь специально для сегодняшнего вечера разучил вальс. Танцую теперь так же ловко, как медведь на льду». Он слабо улыбнулся. «Спасибо, Алеша», — сказала Оливия, поднимаясь с пола. «Я не знаю, что еще сказать. Ты не представляешь, что ты для меня сделал». «Ну, ничего, наступлю тебе пару раз на ногу во время вальса, и ты сразу перестанешь меня боготворить», — вымученно пошутил Алекс, подходя к дверям. Цесаревна вся заплаканная села на банкетку перед разумным зеркалом. Без его советов сейчас никак было не обойтись.